Глава 18. Тучи сгущаются, тюменская аномалия. 8 часов спустя. Есть! Когда мои ребята заарканили очередного беса, черный появился у того за спиной и так врезал по рогатой башке, что демон на несколько секунд потерял ориентацию в пространстве, а этого хватило, чтобы добраться до него и наложить теневую вуаль. Это заклинание было не из моего арсенала. Оказывается, настоящий Константин тоже интересовался магией. Вот и нашлось среди сотни заклинаний одно подходящее. И несколько раз использовав его, я понял, что с моим источником я смогу штук 20 таких сделать без перерыва. «Господин, он вот-вот вырвется из-под контроля!» Дима кивнул на тварь, но я лишь усмехнулся. «Никуда он уже не вырвется, эта птичка уже точно наша». Покачав головой, я сделал надрез в том месте, где у беса была печень, и спокойно засунул руку в брюхо твари, и, нащупав нужный орган, спокойно вытащил его наружу и кинул печень Семену, который тут же спрятал орган в небольшой контейнер. Самое смешное, что, несмотря на свои размеры, печень у бесов и у демонов очень маленькая, размером с кулак, а иногда и меньше, так что в один контейнер помещалось их штук 40, не меньше. «Может, хватит на сегодня, господин?» Дима устало присел на небольшой валун и тяжело вздохнул. «Мы, конечно, рады, что вы придумали, как добывать самый дорогой ингредиент из этих тварей, да и за то, что научили, как использовать силу из ядер благодарны, но нас уже ноги не держат, еще немного и рухнем прямо тут». Дружинник виновато пожал плечами, мол, что мы можем поделать такие вот дела. «Слабаки!» Черный уставился на бойцов своими желтыми глазами и фыркнул. А я подумал о том, что мне повезло, что фамильяр может только со мной общаться с помощью мыслесвязи, иначе пришлось бы объяснять, как так получилось, что мой питомец умеет не только разговаривать, но и мыслить на уровне молодого парня. «Сколько у нас там?» Я глянул на Семёна, и тот ответил почти сразу. «Тридцать две штуки, юный господин!» Боец улыбнулся. «Хороший улов, почаще бы так!» «Не переживай, завтра будет больше!» Я усмехнулся и глянул на Руслана, который у нас сегодня отвечал за ядра. «А ты что скажешь? Возвращаемся в Бастион?» «Думаю, стоит». Он кивнул. «Время уже позднее. Мы, конечно, можем и в аномалии заночевать. Благо, в рюкзаках есть все, что нужно. Но, как по мне, лучше спать в кровати и не думать о том, что в любую секунду на тебя демон прыгнет. Да и товар стоит сдать сегодня. Хрен его знает, что с ним будет, если продержать до завтра». «Резон в твоих словах есть». Я кивнул. Что ж, решено. Мы возвращаемся обратно в Бастион. А пока идем, вспоминаем утренний урок и каждый берем в руки по ядру и повторяем упражнение. Бойцы поморщились, но приказ выполнили. Ничего-ничего. Пусть сейчас это больно и неприятно, но через несколько дней их тела ассимилируют частички хаоса, и тогда они сами захотят повторить это. Так что я сделал вид, что не заметил их недовольство и также, взяв в руки ядро, начал гонять энергию по каналам. До бастиона часа два хода. Как раз успею неплохо так разогреть источник. Кому как ни мне знать, чем больше энергии, тем быстрее развитие. Оплот Распутиных Владимир Николаевич нисколько не шутил по поводу того, что собирается наведаться в гости к Гидианову. И пусть у графа была сильная дружина, но гранда в их роду не было, а значит у князя есть все шансы выйти победителем из этой схватки. Насчет того, что все это дело перейдет в полномасштабную войну, Распутин не переживал. Император зорко следит за тем, чтобы количество бойцов вокруг аномалии не сильно уменьшалось. А значит, как только слух о начале боевых действий дойдет до императора, из столицы тут же последует громкий окрик и придется идти на мировую с Гидиановым. Поэтому очень важно успеть несколькими быстрыми ударами занять самые дорогие производства графа, а уже имея в руках такой козырь, можно поторговаться. «Все готово, ваша светлость!» Тихон в тяжелой броне и с автоматом в руках вошел в гостиную. «Сто бойцов! Как вы и приказали, тяжелое вооружение и несколько броневиков!» «Молодец!» — князь улыбнулся. «Ну что, поехали тогда! Скоро начнет темнеть, как раз к двенадцати ночи будем на месте. Гидианов явно не ждет нас так быстро, а значит, успеем до утра занять два завода». «Думаете, этого хватит?» — сомнением поинтересовался Тихон. «Хватит, хватит!» – князь рассмеялся. «Производство артефактов – дело нелегкое. Каждый завод миллионов двадцать стоит. Так что, Коле побоится туда гвардию направить, особенно если пригрозить что мы все уничтожим. Так что все будет хорошо, не переживай. Божественный дар у Гидиановых не заточен под боевые действия, так что, хочет граф или нет, придется ему идти на мировую. Ладно, поехали. Время – деньги». Третий бастион. Когда мы завалились к местному дельцу с таким количеством товара, он, мягко говоря, был в шоке. Но надо отдать должное старикану. Он очень быстро все проверил и выплатил положенную сумму. Так что сегодня я стал богаче на 34 тысячи рублей. Даже по меркам дворян это приличная сумма, но мне нужно было в три раза больше, так как я должен иметь на руках 100 тысяч, когда решу поговорить с Гидиановым о выкупе долга Ярослава. Понятное дело, что комендант первого бастиона, скорее всего, попытается мне отказать. Но если немного на него надавить, пообещать, что жандармы узнают о том, что он подослал ко мне человека, то, думаю, у нас получится договориться. «Командир, что дальше?» Дима вопросительно глянул на меня. «В столовую, потом спать?» Я усмехнулся. «Можно было, конечно, и в тренажерку зайти, но, думаю, вам на сегодня точно тренировок хватит». Довольно улыбнувшись, я хлопнул бойца по плечу и направился в сторону столовой. Настроение у меня было прекрасным. Рядом шел, помахивая пушистым хвостом, мой фамильяр, и жизнь потихоньку начинает налаживаться. Столовы было не так многолюдно, как обычно, и, набрав себе целый поднос еды, я сел за свободный стол, а бойцы расселись за соседним. К тому моменту, как я уже успел расправиться с мясной тарелкой, народу в столовой прибавилось, и среди них был дуб, который решил присоединиться ко мне. Здорово, княжич. Дуб присел рядом со мной и улыбнулся. Надеюсь, хоть сегодня у нас получится поговорить, а то больно ты беспокойный человек, вечно в какие-то ситуации попадаешь. Не мы такие, жизнь такая. Проживав дольку помидора, я улыбнулся. Но, как видишь, сегодня пока что никто на меня не кидается, так что давай выкладывай, я тебя внимательно слушаю. Первым делом я хочу тебя поблагодарить, ты меня вчера ночью крепко выручил. Здоровяк протянул свою широкую ладонь, и я пожал ее. «А поговорить я с тобой хотел о деле. Ты тут у нас человек новый, но я видел, как ты дрался на стене и за ней, когда пришла волна, а значит, навыки у тебя есть». Дуб на несколько секунд остановился, словно раздумывая, стоит ли дальше говорить или нет, но все же решился и продолжил. «В общем, есть у меня одно место на примете, далековато, конечно, от бастиона», но там можно железно рожиться не только ядрами старших демонов, но еще и артефактами. Ты в курсе, как влияет местная сила на различные штуки из золота и платины?» Я кивнул. «Да, хаос на самом деле очень сильно любит некоторые драгоценные металлы, например, золото, и если какое-нибудь украшение долгое время будет пропитываться хаосом, то оно может обрести очень интересные свойства, стать своего рода природным артефактом. А вот серебро хаос не любил». Поэтому изделие из этого металла было бесполезно таскать с собой в миры хаоса. Ничего, кроме разрушения, с ними не происходило. Я в курсе, но у меня есть вопрос. Я покачал головой. Почему ты именно мне решил предложить такое? Защитников тут много. Ради хорошего куша перед тобой бы очередь выстроилась из желающих. Усмехнувшись, я закинул еще один кусочек помидора в рот и внимательно посмотрел на дуба. С местными защитниками у меня такие себе отношения. С усмешкой ответил он, «Конечно, небольшая команда у меня есть, но нас слишком мало, чтобы в одиночку взять такой куш. А вот если ты со своими бойцами присоединишься, то шанс у нас появится, причем хороший. Ну что скажешь, княжич?» «Надо подумать». Я глянул на своих бойцов, которые увлеченно уплетали ужин и вновь вернулся к дубу. «Дело непростое. На мои ребята можно сказать только второй день в аномалии. Конечно, навыки у них были и до этого, но аномалия диктует свои правила, которые они еще не успели изучить досконально. Думаю, дня три мне хватит для этого». «Хорошо. Тогда вернемся к этому разговору через три дня». Дуб кивнул. «Если ты, княжич, сам раньше не решишь об этом поговорить». Здоровяк улыбнулся и, попрощавшись, покинул столовую. «А я подумал, что слишком все хорошо. Такое ощущение, что я где-то что-то упускаю, но вот где...» «Черный, ты ничего такого не чувствуешь?» Я мысленно обратился к фамильяру. «Такое ощущение, что нас ждет какая-то гадость в скором времени. Но вот что за гадости, когда конкретно она произойдет, я не понимаю». «Нет, хозяин, ничего такого я не чувствую». Фамильяр глянул на меня своими желтыми глазами и широко зевнул. «Лучше пошли спать. Я сегодня столько силы поглотил, надо ее теперь переварить». «А вот это хорошая идея». Я усмехнулся. Пошли! Как раз все с ужином закончили. Тюменская область. Владение рода Гидиановых. 12 часов ночи. Броневики и грузовики рода остановились за 2 километра до точки, и князь Распутин лично повел своих людей в сторону заводов Гидианово, предвкушая хорошую добычу. Небольшая победная война пойдет на благо рода и клана. А то последнее время слишком многие стали забывать о том, что распутины не так слабы, как кажется. Значит, нужно помочь им вспомнить это. Князь мысленно усмехнулся, представляя лицо императора, когда тот узнает о сегодняшнем происшествии, и, переступив через поваленное дерево, вышел на опушку леса. Место для заводов гидианов выбрал хорошее: в стороне от населенных пунктов со всех сторон лес, и к заводам ведет только одна дорога, по которой изредка катаются дружинники Гидианова. Вот только дороги тут на самом деле было две, и именно по второй Владимир Николаевич со своими людьми смог подобраться к месту почти вплотную, и теперь князь ждал, когда все бойцы соберутся рядом, чтобы пойти в атаку. Через пять минут сотни бойцов была готова к рывку, и, помедлив несколько секунд, князь дал отмашку, и бойцы рванули вперед. У заводов была своя охрана, вот только что могли сделать 30 бойцов, половина из которых уже спали против отборной сотни гвардейцев. «Правильно, ничего. Поэтому через 20 минут вся территория была под контролем распутиных, и Владимир Николаевич вошел через ворота прямо как хозяин». «Все сделали, ваша светлость». Тихон подошел к князю и поклонился. «Как вы и приказывали, бойцов убивать не стали, взяли живыми. Правда, у десятка есть ранения, но ничего серьезного». «Прекрасно. Просто прекрасно». Князь довольно улыбнулся. «Что ж...» Пришла пора связаться с Гидиановым. Посмотрим, что на это скажет Николай». Распутин достал из кармана амулет связи и, отойдя чуть в сторону, выбрал нужного абонента и активировал амулет. Дождавшись ответа с другой стороны, князь довольно улыбнулся. «Доброй ночи, Коленька, как твои дела?» «Все хорошо, как всегда. деньги ты решили, уже просто руководишь». «Что тебе надо, Распутин?» недовольно спросил Гидианов. «Если ты опять про свой бред насчет войны родов, то не смеши». «Ты уже давно не тень императора, и никто тебя больше не боится». Николай позволил себе ехидную усмешку. «Или у тебя на старости лет мозги совсем перестали работать?» «Эх, Коля-Коля!» Распутин хмыкнул. «Ты забыл, что у меня всегда, слышишь, всегда есть план». «А связался я с тобой по очень простому поводу. Я тут себе два завода по производству видонов присмотрел. Хорошие такие, да и не сильно далеко от моего оплота». Вот только оказалось, что эти заводы твоему роду принадлежат. Но я как рассудил. Мы же с тобой добрые друзья, а добрые друзья часто делают друг другу подарки». Князь рассмеялся. «Ну так что скажешь, Коля, подаришь мне эти заводы?» «Что?» «Да как ты посмел, старик!» Гидианов тут же перешел на крик. «Да я весь твой клан на ноль помножу, я лично за тобой приду, старик!» «Смотри, не надорвись, Коля!» «Или ты забыл, что я грант, а ты всего лишь магистр?» Распутин покачал головой. «Так что не дури. А давай думай, что ты мне такого можешь предложить, чтобы я вернул тебе эти заводы. И учти, дернешься не в ту сторону или попытаешься что-то сделать с моим внуком, и я тут камня на камне не оставлю. Ты знаешь, мое слово крепкое. Времени у тебя до утра, а потом я могу передумать и все же уничтожить тут все. Так что давай, Гедеанов, думай». Пусть у тебя это и не очень получается, но хоть иногда нужно это делать». Хохотнув на прощание, князь закончил сеанс связи и, повернувшись к Тихону, покачал головой. «Вот такие вот дела, Тихон, а ты говорил, не справимся». Распутин подмигнул дворецкому. «Теперь ждем до утра, хотя, думаю, все случится раньше. Для Гидианова эти заводы очень ценны, так что, думаю, миллиона три-четыре стрясти с него. Хорошая компенсация за то, что рыпнулся на костю. «Как бы он потом не нашел способ отомстить, ваша светлость!» Тихон покачал головой. «Ну, что сделано, то сделано!» «Насчет этого не переживай!» Князь улыбнулся. «Скорее всего, с сутрица меня ждет разговор с государем, а ты сам знаешь, Алексею плевать, поклоняемся ли мы богам или нет, для него куда важнее, что из-за глупости Гидианова империя может потерять потенциального гранда, а значит, он найдет способ усмирить этого шакала». Ну а если нет, то это сделаю я. Только на этот раз я дойду до него и вырву хребет. Улыбка князя превратилась в оскал. А Тихон вспомнил, что на самом деле прозвище князя чуть длиннее, и звучало оно как «карающая тень императора». А такое прозвище можно получить только за очень серьезные заслуги. Первый бастион «Старая тварь!» Гедеонов хотел было бросить амулет связи в стену, но вовремя остановился и вместо этого обрушил свою ярость на рабочий стол. «Да как он посмел только!» Шум в кабинете привлек внимание охраны, и те, решив, что с их господином что-то не так, тут же ворвались внутрь, поэтому по большей части кабинета сбежал погрома. Граф при виде своих людей быстро успокоился и, попросив бойцов выйти, задумался. «Заводы нужно возвращать, об этом даже речи не идет» тем более, что они только номинально принадлежат ему, а по факту деньги на постройку этих заводов дал князь Путятин, а это не тот человек, который любит терять деньги». Неожиданная мысль заставила Гедеанова улыбнуться, и, вновь взяв в руки амулет связи, он нашел нужного абонента и, активировав артефакт, стал ждать ответа. «Коля, ты совсем охренел?» Грозный голос князя Путятина тут же заставил коменданта взбодриться. «Ты время видел!» Я уже два часа как сплю. Ваша светлость, беда!» Постаравшись напустить горе в голосе, комендант быстро рассказал князю о захвате Распутиным заводов и о требовании старика, постаравшись обойти тот факт, что конфликт, по сути, начал именно он, когда дал приказ сломать щенка Владимира. Но Путятин не был дураком и быстро понял, что тут что-то не так. «Коля, ты чего мне голову морочишь? Признавайся, как ты нагадил Кослявому, что он решился выйти из своего оплота?» «Появилась возможность разобраться с его внуком, он решил стать защитником, а я подумал, что это хороший вариант убрать наследника Распутина и посеять смуту в его клане». «Но у тебя ничего не получилось». Путятин усмехнулся. «Значит так, Коля, Виру ты Распутину заплатишь, причем сколько запросят, тут других вариантов нет. Но за то, что Распутин сунулся ко мне, его нужно наказать, так что рассказывай мне, в каком бастионе его внук». А я пошлю туда одного Витязя Перуна, пусть решит эту проблему. Как скажете, Ваша Светлость!» Голос Гидианова дрогнул, так как он знал, если за тобой приходит Витязь Перуна, шансов у тебя, считай, нет. Эти бойцы даже грандов могут свалить при определенной удаче, а значит, сопляку Распутина конец.